Глава тридцать пятая. Синистрия. Эх, начать бы прокачивать свой резерв прямо сейчас, тем более, что, боюсь, новый режим развивающего сна Асси установила не навсегда. Но просто уже нет никаких сил. Как и хотел, буквально два часа сна, а потом обязательно снова займусь тренировками. Разбудил меня тревожный вызов по интеркому всего через пару минут. Мы даже в гиперпространство нырнуть не успели. Не было соответствующего сигнала. И что, интересно, случилось? На нас внезапно напали алвы? Или не к ночи будь помянуты темные миротворцы? Медицинский дроид явился на зов мгновенно и в следующую секунду уже мчал меня к мостику, где я оказался в рекордно короткий срок. Что случилось? Не теряя времени, уточнил я. Боевой корабль «Синистрийцев», сообщил Карл, а Айла Кара тут же вывела на главный экран силуэт космолета. К счастью, разрушенный. Причем совсем недавно, добавил Бенита. Судя по данным температурных датчиков, края пробоин чуть теплее, нежели остальная обшивка. Действительно, на светло-голубом контуре виднелись красные линии, точки и кляксы. Космолеты вправду кто-то расстрелял, причем с разных сторон. Но кто и как вообще эти синистрицы здесь оказались? Это гнарфы суют постоянно свои бледные носы в чужие дела. А вот их полная противоположность в части цвета кожи, хоть и была не в ладах с Империей, но до этого момента никак себя не проявляла. «Странно, что он один», — уделилась соображениями Айла. «Боевой корабль во враждебном квадрате и без сопровождения?» «Может, остальные сбежали?» — предположил Карл. «Ты принижаешь боевой дух синистрицев, мой друг», — покачал головой барон Салдок. «Эти дрались бы до конца». «Внимание, эскадра!» «Ну вот, а то я уж было подумал, куда пропала принцесса». «Необходим исследовательский десант на борт космолета. Лорд Заринкис, лорд Салдок, поручаю это вам». «Объявляю десятиминутную готовность. Отберите за это время отряды сопровождения. То, что принцесса на этот раз не идет с нами, вполне логично. Незачем ей сейчас рисковать. Вряд ли, конечно, на борту этой раскинувшей подбитые крылья космической птицы нас ждет засада, но осторожность в случае со вгустейшими особами – штука совсем не лишняя». «Итак», – начал я, но меня сразу же прервали. «Я с тобой» сказал Бен. «И я», добавили одновременно Карл с «Я тоже», а вот Асси меня удивила. Посмотрев в ее абсолютно спокойные глаза, выражавшие при этом безапелляционную решимость, я расставил приоритеты. «Бенита и Асси со мной, остальные остаются на борту». Хорошо, когда вся команда единодушно рвется в бой, но оставлять тылы неприкрытыми недостойно грамотного полководца. Десять минут выделенные принцессой на подготовку истекли быстро. И вот мы уже загрузились в десантный бот, теряясь в догадках, что в этих краях забыл синистрийский корабль. «В этом секторе их уже лет двадцать пять не было», — словно бы выразив общие мысли, произнес в эфире лорд Заринкис. «Считается, что у нас шаткое перемирие в войне, но эти рогатые, стоит признать, умеют чтить договоренности». Вперед вырвался разведывательный дрон, выпущенный с одного из фрегатов, залетел в самую крупную из пробоин и спустя две или три минуты принцесса отдала приказ высаживаться и нам. На борту мертвого звездолета было относительно безопасно, явные засады не наблюдались. Впрочем, и принцесса с ее медитацией, и я с улучшенным проявлением могли сказать об этом и раньше. Но на войне лучше не доверять только одному органу чувств или только одной технике. Бот зацепился за край рваной дыры, автоматика выровняла расположение выходного шлюза, а затем, как только мы перевели скафандры в автономный режим, открыла нам путь на одну из палуб. «Что видите?» Принцесса держала себя в руках, но в интонациях все же проскальзывало любопытство – которые я уже научился улавливать. «Мертвых синестрийцев раздался на общем канале голос лорда Заринкиса, который вместе со своим отрядом высадился уровнем ниже. «Оторванные головы, переломанные конечности». «Смотри, маг!» — воскликнул Бенито, указывая куда-то вперед и вправо, где в хаотичном нагромождении слепились в одну гору железа разбитые танки, спасательные капсулы и мертвые тела, около десятка перемолотых фарш-химер-вивисектора. Только я начал строить в своей голове гипотезы относительно нападения Алика Крову на синистрицев, когда новые факты выбили почву у меня из-под ног. Да, среди техники также в беспорядке валялись двухметровые фигуры инопланетян с рожками на надбровных дугах. А еще им компанию, если можно так выразиться, составили бледнокожие гнарфы, такие же мертвые и обезображенные. «Это что, крок подери за союзный флот?» — еле слышно проговорил лорд Заринкис. По всей видимости, его отряд тоже наткнулся на соотечественников Асикина. «Что скажешь?» — я тем временем повернулся к своей пылающей длане. «Никогда не видела ни одних, ни других», — заявила она. «А ведь жаль. Вдруг мы чего-то не знаем об отношениях этих двух столь непохожих рас. Значит, старая империя с ними не сталкивалась. Ну или они в то время не играли хоть сколько-то серьезную роль, чтобы Асси их запомнила. Ладно, это уже другой вопрос. Главное же на текущий момент, что здесь произошло». И имеет ли нам смысл со всем этим связываться? Мы продолжили обследование корабля, и тут я замер, глядя на одно бледное лицо на капитанском мостике. Китель адмирала, тонкие пальцы, чьи прикосновения я помню до сих пор, и замершее в безмолвном крике лицо. «Это Асакина», — я постарался говорить спокойно, хотя внутри бушевали эмоции. «Точно она!» – к моим камерам подключилась Ами. «Думаешь, синистрицы вошли в союз с повстанцами?» «Пока никакой новой информации из их секторов нет», – в разговор включился Заринкис. «Но я передам запрос на активацию наших агентов для проверки ситуации». «Как сухо и логично они обсуждают происходящее». «Я вот так не могу». Смотрю на лицо Асы, и меня словно бьет незримая дрожь. Ха, твоя любовница, ко мне подошла Аси и внимательно осмотрела труп Гнарвки. Она ничего, чувствуется значительное повышение уровня батарейки перед смертью. Значит, умерла не как трус, а сражалась до последнего и успешно. Подобная оценка от пылающей Длани была гораздо приятнее слов Ами. Стоп! Только сейчас до меня дошло, как именно Асси назвала Агнарвку. Моей любовницей. Но как она смогла об этом узнать?